уводя за собой холодный разум простых людей и даже любителей искусства по тысяче каменистых дорог, где те не найдут ничего между тем, как этой душе с белыми крыльями, безумные в своих причудах, видятся там целые эпопеи, дворцы, создания искусства. Существо по природе насмешливое и доброе, богатое и бедное. Таким образом, для энтузиаста Пуссена этот старик преобразился внезапно в само искусство. «Искусство со всеми своими тайнами, порывами и мечтаниями». «Да, милый Порбус», — опять заговорил Френхофер, — «мне до сих пор не пришлось встретить безукоризненную красавицу, тело, контуры которого были бы совершенной красоты, а цвет кожи... Но где же найти ее живой?» — сказал он, прерывая сам себя, эту необретали мою Венеру древних. Мы также жадно ищем ее, но едва находим лишь разрозненные частицы ее красоты. Ах, чтобы увидать на одно мгновение только один раз божественно прекрасную натуру, совершенство красоты, одним словом идеал, я отдал бы все свое состояние. Я отправился бы за тобой в загробный мир, о небесная красота». Как Орфей, я сошел бы в ад искусства, чтобы привести оттуда жизнь. «Мы можем уйти», — сказал парбус Пуссену. «Он нас уже не слышит и не видит». «Пойдемте в его мастерскую», — ответил восхищенный юноша. «О, старый рейтер предусмотрительно закрыл туда вход. Его сокровища очень хорошо оберегаются, и нам туда не проникнуть». Не у вас первого возникла такая мысль и такое желание. Я уже пытался проникнуть в тайну. Тут, значит, есть тайна? Да, — ответил Пурбуз. Старый Френхофер, единственный, кого Мабузе захотел взять себе в ученики. Френхофер стал его другом, спасителем, отцом, потратил на удовлетворение его страстей большую часть своих богатств. А Мабузе взамен передал ему секрет рельефа. свое умение придавать фигурам ту необычайную жизненность, ту натуральность, над которой мы так безнадежно бьемся. Меж тем, как Мабузе владел этим мастерством столь совершенно, что когда ему случилось пропить шелковую узорчатую ткань, в которую ему предстояло облечься для присутствия при торжественном выходе Карла V, Мабузе сопровождал туда своего покровителя в одеждах из бумаги, разрисованной под шелк. Необычайное великолепие костюма Мабузе привлекло внимание самого императора, который, выразив благодетелю старого пьяницы восхищение по этому поводу, тем самым способствовал раскрытию обмана. Фрэнхофер — человек, относящийся со страстью к нашему искусству, воззрение его шире и выше, чем у других художников. Он глубоко размышлял по поводу красок, по поводу абсолютной правдивости линий, но дошел до того, что стал сомневаться даже в предмете своих размышлений. В минуту отчаяния он утверждал, что рисунка не существует, что линиями можно передать только геометрические фигуры. Это совершенно неверно уже потому, что можно создать изображение при помощи одних только линий и черных пятен, у которых ведь нет цвета. Это доказывает, что наше искусство составлено, как и сама природа, из множества элементов, в рисунке дается остов, Колорит есть жизнь, но жизнь без остова — нечто более несовершенное, чем остов без жизни. И, наконец, самое важное. Практика и наблюдательность для художника — все. И когда рассудок и поэзия не ладят с кистью, то художник доходит до сомнения, как наш старик, художник искусный, но в такой же мере и сумасшедший. Великолепный живописец. Он имел несчастье родиться богатым, что позволяло ему предаваться размышлениям. «Не подражайте ему! Работайте! Художники должны рассуждать только с кистью в руках!» «Мы проникнем в эту комнату!» — воскликнул Пуссен, не слушая более Пурбуса, готовый на все ради смелой своей затеи. Порбус улыбнулся, видя восторженность юного незнакомца, и расстался с ним, пригласив заходить к нему. Николя Пуссен медленным шагом вернулся на улицу Деля-Арп и, сам того не замечая, прошел мимо скромной гостиницы, в которой жил. Торопливо взобравшись по жалкой лестнице, он вошел в комнату, расположенную на самом верху под кровлей с выступающими деревянными стропилами, простое и легкое прикрытие старых парижских домов.